который спрашивал, что у них происходит и почему в доме такой шум и переполох. Кит невольно метнулся к двери, спеша объяснить ему все, но полисмен успел перехватить его, и бедный арестант с болью в сердце увидел, как Самсон Брас выбежал из конторы со своим собственным докладом. — И ему тоже не верится, — сказал Самсон, вернувшись.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 «Какой печальный путь мы отправляемся! Будто душу хоронишь, собственную душу, мистер Брас!» — сказал Кит. «Уважьте мою просьбу. Отвезите меня сначала к мистеру Уизердену». Самсон нерешительно покачал головой. «Прошу вас!» — настаивал Кит. «Там сейчас мой хозяин. Ради всего святого. Отвезите меня сначала туда». — Не знаю, право, как и быть, — промямлил Брас, — но у него, вероятно, имелись причины, в силу которых он желал предстать перед нотариусом в наиболее выгодном свете. — Что скажете, констебль? — Есть о нас время. Полисмен, который в продолжение этого разговора с философским спокойствием жевал соломинку, ответил ему, что если они выйдут сейчас, то времени у них хватит а если будут тянуть еще невесть сколько, то придется ехать прямо в дом лорд-мэра, и напоследок добавил, вот так-то, и не о чем тут больше толковать. Поскольку мистер Ричард Свивеллер, подкативший к дому в карете, так и остался в ней, заняв самое удобное место лицом к лошадям, мистер Брас попросил полисмена удалить арестованного из конторы, и сказал, что последует за ними. По-прежнему, держа кита чуть повыше локтя и легонько подталкивая вперед, так, чтобы между ними сохранялось некоторое расстояние, согласно установленному способу вождения преступников, полисмен вывел его на улицу, усадил в карету и залез туда сам. Следующий вошла мисс Салли, и так как внутри все четыре места были теперь заняты, Самсон забрался на козлы и велел возниться трогать. Все еще не оправившись от столь внезапно обрушившегося на него удара, Кит молча глядел в окно кареты с тайной надеждой увидеть на улице что-нибудь совершенно сверхъестественное, что-нибудь такое, что дало бы ему возможность считать все случившееся каким-то кошмарным сном. Но, увы. Улица жила привычной жизнью. Те же переулки, те же дома, те же людские толпы, двигающиеся встречными потоками по тротуару, те же вереницы подвод и экипажей на мостовой, те же примелькавшиеся товары в окнах лавок. Закономерность во всем, даже в суете и шуме, закономерность немыслимая ни в каком кошмаре нет то, что случилось с ним, случилось в действительности, хотя эта действительность и была похожа на кошмар. Он обвинен в краже, в которой не был виноват ни сном, ни духом. У него нашли деньги, и теперь его везут под конвоем в суд. Погруженный в эти мучительные размышления, думая с замирающим сердцем о матери и о маленьком Джейкобе, Предчувствуя, что даже сознание собственной невиновности не оправдает его в глазах друзей, если те усомнятся в нем, и все больше и больше падая духом по мере того, как они приближались к конторе нотариуса, бедный Кит сосредоточенно смотрел в окно кареты, ни на чем не останавливаясь взглядом, и вдруг перед ним, словно по волшебству, возникло лицо Квилп. Какая же ухмылка играла на этом лице! Оно выглядывало из открытого окна трактира, ибо карлик лежал на подоконнике, широко расставив локти, подпирая голову руками, и в этой позе, а может от того, что его распирало от сдерживаемого хохота, казался распухшим, раздувшимся, чуть ли не вдвое против своих обычных размеров. Узрев его, мистер Брасс немедленно велел вознице придержать лошадь. Карета остановилась как раз напротив трактира, и карлик, сорвав с головы шляпу, приветствовал всю их компанию с отвратительной шутовской учтивостью. «Хо -хо — Хо-хо! — заорал карлик. — Куда держите путь, Брас? Куда вас несет? — И кит! Честный кит! Жизнерадостный джентльмен! — сообщил брас возниц. — На редкость жизнерадостный. — Ах, сэр, плохи, плохи дела. — Забудьте, что на свете были когда-то честные люди, сэр. Почему — Почему? — крикнул карлик. — Почему? — крючкотвор. — Я спрашиваю, почему? — У нас пропали пять фунтов, сэр, — ответил брас, покачивая головой. — Обнаружены у него в шляпе, сэр. Оставался в конторе без присмотра. — Сомнений быть не может, сэр. Все улики против него, все до одной. — Как? — возопил карлик до пояса, вывешиваясь из окна. — Кит! Воришка! Кит! варишка! Ха-ха! Да таких страшных воришек и за деньги не показывают, да, кит? Да! Ха -ха -ха! Кит еще не успел прибить меня, а его уже сцапали. Да, кит? Да. Карлик разразился оглушительным хохотом, к ужасу возницы и показал на высокий шест у заведения, на котором болталось мужское платье, имевшее некоторое сходство с человеком, вздернутым на виселицу. — Неужто дело к тому идет? Кит — кит! — крикнул он, яростно потирая руки. — Какое же разочарование постигнет маленького Джейкоба и его дрожайшую матушку Брас? Позовите проповедника из маленькой скинии, пусть он успокоит и утешит своего агнца. Да, кит, извозчик, трогай, дружок, трогай, прощай, кит, всего тебе хорошего, не падай духом, мой нижайший поклон гарлендом обоим и старичку, и старушке, скажи, что я справлялся о их самочувствии, слышишь, дай им Бог здоровья, и им, и тебе, и всем прочим»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 В одном из соседних переулков мистер Брас слез с козел и с похоронным видом, открыв дверцу кареты, попросил сестру сопровождать его, чтобы подготовить почтенных людей в конторе к ожидающему их горестному известию. Мисс Салли согласилась исполнить просьбу брата, после чего он позвал за собой и мистера Свивеллера. И вот они вошли туда втроем. Мистер Самсон под руку с сестрой, мистер Свивеллер позади них без пары. Нотариус стоял в приемной комнате у камина, беседуя с мистером Авелем и мистером Гарлиндом, а мистер Чакстер строчил что-то у себя за конторкой, ловя те крохи их беседы, которые долетали до него. Все это мистер Брас установил сразу сквозь стеклянную дверь и, убедившись, что нотариус узнал его, принялся покачивать головой и глубоко вздыхать, хотя эта преграда еще отделяла их друг от друга. — Сэр! — начал Самсон, снимая шляпу и поднося к губам два пальца правой руки в касторовой перчатке. — Моя фамилия Брасс. Брас! Брас. —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 Оскорбленным тоном воскликнул Брас, становясь между нотариусом и дверью кабинета, по направлению к которой тот шагнул. «Сделайте мне такое одолжение, выслушайте меня!» «Мистер Брас», — твердым голосом сказал нотариус, — «вы же видите, я занят вот с этими джентльменами. Сообщите о своем деле мистеру Чакстеру, и он выслушает вас»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 Стоит немного много ни мало двенадцать фунтов стерлингов в год. Я не какой-нибудь шарманщик, балаганный лицедей, сочинитель или живописец, и не принадлежу к этой братии, которая присваивает себе положение в обществе, никак не узаконенное в нашей стране. Я не бродяга, не бездельник. Если кто вздумает затеять со мной тяжбу...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 сердито оборвал его мистер уизерден кит который служит у них обоих ну что дальше а дальше вот что сэр сказал брас многозначительно понижая голос этот молодой человек сэр к которому я питал беспредельное безграничное доверие к которому я относился как к равному этот молодой человек